Книги Клауса Джоула из серии «Жизнь, полная любви» теперь можно не только читать, но и слушать. Если вам не хватает времени на чтение книг, то отличным решением этой проблемы станут аудиокниги в формате MP3. Посланник. Постыдная тайна. Выходные с пьяным лепреконом или как найти свою радость. Деньги – это любовь, или то, во что стоит верить. аудиоверсии этих книг уже в свободной продаже. Во все времена люди хотели знать больше, чем им было дано. Из века в век Они задавали вопросы, на которые не могли ответить самостоятельно. В чем смысл жизни? Что такое смерть? Что будет после нее? Почему кому-то везет, а кому-то нет? Существует ли предопределение или все зависит от воли человека? Ответы на эти и другие вопросы человечество пыталось получить через шаманов, медиумов, визионеров, людей, которым доступно тайное знание. Знания, полученные сверхъестественным образом. Но это всегда было занятием избранных, и знания, которые они получали во время этих контактов, не выходила за рамки небольшой группы людей. Книги серии «Ченнелинг» можно назвать подарком для всех читателей. Благодаря тому, что авторы-медиумы решили опубликовать свой опыт общения с духами, мы имеем уникальную возможность посмотреть на свою жизнь в иной плоскости без сковывающих человека невозможно, никогда не получится. автором книг серии «Ченнелин» доступно такое знание, и они делятся им с теми, кто готов его принять. Эстер и Джерри Хиггс. Учение о воплощении желаний в жизнь. Просите, и дано будет вам. Удивительная сила осознанного намерения. Закон притяжения. Эстер и Джерри Хиггс. Авторы бестселлеров, которые уже более двух лет занимают лидирующие позиции по читательским рейтингам Amazon.com. Джейн Робертс. Материалы Сета. Говорит Сет. Вечная реальность души. Джейн Робертс – известный автор-медиум и наставник с мировым именем в области метафизики. С ее книг начался New Age. Влад Лебедько. Евгений Найденов. Максим Михайлов. Боги и эпохи. Беседы с богами по-взрослому. Влад Лебедько – один из самых известных российских эзотериков, разработавший уникальный метод исследования архетипических сюжетов и преображения личности «Магический театр».